«60 дней спустя». Глава 28. Целебный Шопенгауэр. «Я сознаю, что впереди меня ждет тяжелое время. За годы индивидуальной и групповой психотерапевтической работы с людьми, потерявшими близких, я вывел следующее правило. Прежде чем наступит заметное улучшение, пациенту необходимо пережить все основные события года без своего супруга. Дни рождения, Рождество, Пасху, Новый год, первый выход в свет в качестве одинокого мужчины или женщины. Некоторым пациентам требуется второй год, второй цикл. Когда я анализирую свою ситуацию, особенно продолжительность и близость моих отношений с Мэрилин, я понимаю, что мне предстоит самый мрачный и трудный год в моей жизни. Время словно остановилось. Однообразные серые дни медленно тянутся один за другим. Хотя мои дети, друзья и коллеги не забывают обо мне, число посетителей уменьшилось, а сам я не ищу общества других, на это у меня нет ни желания, ни сил. Каждый день, прочитав входящие письма, я приступаю к работе над этой книгой и большую часть дня провожу за письменным столом. Признаться, я боюсь думать о том, что однажды она закончится — Не знаю, чем ее заменить. Хотя иногда я ужинаю с друзьями или с кем-то из детей, я все чаще ем в одиночестве и коротаю вечера один. На ночь я непременно читаю какой-нибудь роман. Недавно я взял «Выбор Софи» Уильяма Стайрона, но через пару часов понял, что события второй части книги разворачиваются во восвенцами. Читать о Холокосте перед сном мне вовсе не хочется. Я откладываю «Выбор Софи», И еще другой роман. Как ни странно, мне приходит в голову любопытная мысль. Возможно, настало время перечитать некоторые из моих собственных книг. Я подхожу к книжному шкафу, в который Мэрилин аккуратно составила все написанные мной книги. Я беру четыре произведения. «Когда Ницше плакал», «Шопенгауэр как лекарство», «Лжец на кушетке» и «Проблема спинозы». И не спеша перелистываю страницы. «О, с каким удовольствием я писал эти книги! Зенит моей карьеры! Я пытаюсь вспомнить, как и где была задумана и написана каждая из них. Первым на ум приходит «Силуэт» — маленький островок Сейшельского архипелага, где я написал первые главы, когда Ницше плакал. Потом я вспоминаю Голландию. После моих лекций по групповой терапии мы с Мэрилин отправились в небольшое путешествие. Мы посетили библиотеку Спинозы в Рейнсбурге и уже возвращались в Амстердам, когда у меня в голове возник сюжет проблемы Спинозы. Я вспоминаю место рождения Шопенгауэра, его могилу и статую во Франкфурте, но понимаю, что о книге Шопенгауэр как лекарство помню относительно мало, гораздо меньше, чем о других своих сочинениях. Я решаю перечитать ее впервые за все время. Раньше я никогда не перечитывал своих книг. Первые страницы производят на меня сильное и довольно приятное впечатление. В центре повествования терапевтическая группа. Мое внимание сразу же привлекает главный герой, 66-летний психотерапевт Джулиус, который, узнав, что у него смертельная меланома, анализирует свою жизнь. Только вдумайтесь! Я, 88-летний старик, читаю то, что написал о 66-летнем старике, стоящем на пороге смерти. Книга имеет двойную направленность. В чередующихся главах я рассказываю историю терапевтической группы и историю жизни Шопенгауэра, который был человеком мудрым, но неуравновешенным. Я описываю современную психотерапевтическую группу. Один из ее членов — Филипп, философ-мизантроп. который не только преподает учение Шопенгауэра, но и очень на него похож. Таким образом, книга не только знакомит читателя с жизнью и творчеством Шопенгауэра, но и пытается ответить на вопрос, мог ли Шопенгауэр, легендарный пессимист и скептик, извлечь пользу из современной групповой терапии. Книга «Шопенгауэр как лекарство» оказывает на меня мощное терапевтическое действие. Чем больше я читаю, тем больше успокаиваюсь. Предложения складные, слова удачно подобраны. Я уверен, что увлек читателя. Как мне это удалось? Человек, который написал эту книгу, намного умнее меня и гораздо больше знает о философии и психотерапии. От некоторых фраз у меня перехватывает дыхание. Неужели их сочинил я? Конечно, по мере чтения возникают и кое-какие критические замечания — Например, зачем я процитировал столько антирелигиозных диатриб Шопенгауэра в первых главах? Почему я так стараюсь шокировать религиозных читателей? Я с изумлением сознаю, как часто в этом романе описываю свой собственный опыт. Я наделил Джулиуса, группового психотерапевта, не только многими из моих личных качеств, но и моим собственным прошлым. В детстве у него, как и у меня, были трудности с межличностными отношениями. Кроме того, он любил играть в азартные игры и устраивал бейсбольные тотализаторы, как и я в старших классах. Ему даже нравились те же бейсболисты, что и мне, джоди Ди Маджо и Микки Мантл. Одной из женщин в терапевтической группе я приписал свой опыт общения с Гоенкой, выдающимся наставником Випассаны, с которым познакомился во время десятидневного ретрита в Игатпуре. Эта часть романа полностью автобиографична. и содержит подробное описание моего путешествия в Индию. В то время оно произвело на меня глубочайшее впечатление. Я не могу припомнить ни одной другой поездки, которая бы так ясно сохранилась в моей памяти. Я хочу растянуть удовольствие, и перед сном читаю только по одной главе. Теперь каждый вечер я с нетерпением жду чтения. Моя стареющая память впервые оборачивается преимуществом. Я так мало помню эту книгу, что события каждой главы удивляют и развлекают меня. Мне кажется, что этот роман — неплохое учебное пособие. Оно показывает, как распознать, прояснить и устранить межличностные проблемы членов группы. Насколько я помню, Мэрлин не очень нравилась эта книга из-за акцента на преподавании групповой терапии. Я также припоминаю, что Молин Лестц, мой хороший друг и соавтор пятого и шестого издания учебника по групповой терапии, руководила инсценировкой этой конкретной терапевтической группы с моим сыном Беном и другими членами его актерской труппы на ежегодном собрании Американской ассоциации групповой терапии. Какое это было восхитительное представление! Продолжая вечернее чтение, я с изумлением обнаруживаю на странице 285 следующие исповедальные строки. Они принадлежат Джулиусу, руководителю группы, которая обращается к своим пациентам. Я знал Мириам со школы. Мы поженились, когда я был студентом. 10 лет назад она погибла в автомобильной катастрофе в Мехико. Я очень страдал. По правде говоря, я от этого так и не оправился. Так вот, тогда я неожиданно стал замечать, что мои страдания принимают весьма странную форму. Я вдруг почувствовал необычайный прилив сексуальности. Тогда я еще не знал, что повышенная сексуальность — довольно частая реакция на смерть. С тех пор я встречал немало людей, которые, пережив трагедию, становились возбудимее. У меня были пациенты, пережившие серьезные сердечные приступы. Они рассказывали мне, что по дороге в больницу пытались щупать медсестер. Эту книгу я написал почти 20 лет назад. «Прилив сексуальности и возбудимость» полностью совпадают с тем, что я испытал после смерти Мэрилен, и что я и мои помощники-исследователи обнаружили после длительных поисков в психотерапевтической литературе. В то время я вел терапевтические группы для пациентов, потерявших супруга. Тем не менее, когда пришел мой черед столкнуться с горем и вытекающей из него повышенной сексуальностью, оказалось, что эта книга полностью выветрилась из моей памяти». Чем больше я читаю, тем больше осознаю, что не только сочинил увлекательную историю, в которой теперь нахожу значительную поддержку, но и написал одно из своих лучших учебных пособий по групповой психотерапии. Я видел в этой книге поучительный роман, который подойдет как для начинающего философа, так и для студента студентотерапевта. Прототипом проблемного пациента Филиппа стал Шопенгауэр, Филипп, преподаватель философии, решает сменить сферу деятельности и заняться философским консультированием. Участие в терапевтической группе – один из элементов его программы обучения. Как и реальному Шопенгауэру, Филиппу были свойственны шизоидные наклонности, отчужденность и замкнутость. Неудивительно, что особые сложности у него вызывали две вещи – чувственная сфера и взаимоотношения с окружающими. Всякий раз, когда Филиппа спрашивали о его чувствах, он отрицал, что вообще испытывает что-либо. Джулиус, руководитель группы, справлялся с этим с помощью одной из моих любимых уловок. Он спрашивал Филиппа, «А если бы ты все-таки мог что-то почувствовать, какие именно чувства вызывала бы у тебя эта ситуация?» Роман переведен на 30 языков и хорошо продается. Я тщетно пытаюсь вспомнить, где именно я его написал. И если бы Мэрилин была жива, она бы сразу назвала место.